Глава 9, в которой обнаруживаются вполне материальные явления. Видно, самой судьбе угодно было впутать Мэлоуна в семейные дела Линдена, поскольку едва он расстался с несчастным Томом, как оказался вовлечённый в гораздо более неприятную историю, на сей раз с его беспутным братцем. Всё началось рано утром, раздался телефонный звонок, и на том конце провода прозвучал голос Алджерона Мэйли. «Вы свободны сегодня, Днил?» «Да, я к вашим услугам». «Послушайте, Мэлоун, вы крепкий малый. Вы ведь играли в рагер за Ирландию, так? Вас не шокирует, если вам придется ввязаться в драку». Мэлоун широко ухмыльнулся. «Можете на меня рассчитывать. Известно, какой оборот примут события. Возможно, нам придется иметь дело с боксером-профессионалом». «Ого!» – бодро воскликнул Мэлоун. «И нам нужен еще один человек». Не знаете ли вы кого-нибудь, кто согласился бы составить вам компанию просто из любви к приключениям? Еще лучше, если человек этот будет смыслить что-нибудь в спиритизме. На мгновение мыло он задумался, но тотчас же вновь оживился. «Рокстон», — сказал он, — «он, конечно, не молод, но уж точно не подведет. Думаю, что смогу его уломать». После досертширских событий спиритуалисты его всерьез заинтересовали отлично постарайтесь договориться с ним если же он не сможет придется обойтись своими силами теперь слушайте адрес больш шоу garden 41 это недалеко от эрлкор station ровно в 3 до встречи мыло он тут же позвонил лорду рокстону и вскоре в трубке раздался знакомый голос что случилось мой юный друг драка говорите тогда конечно что? «Да, я хотел сказать, что у меня партия в гольф, в ричмондском оленьем парке, но ваше предложение гораздо заманчивее». «Что? Прекрасно, там и встретимся». Так вот и вышло, что ровно в три Мэйли, Лорд Рокстон и Мэлоун сидели возле камина в уютной комнате адвоката. Его милая симпатичная женушка, помощница и соратница не только в духовных, но и в светских делах, также спустилась вниз поздороваться с гостями. «Дорогая, тебе не стоит здесь оставаться», — сказал Мэйли. «Посиди пока во флигеле, это будет с твоей стороны в высшей степени благоразумно. И не волнуйся, если вдруг услышишь шум». «Но я так беспокоюсь, дорогой. Тебя могут ранить?» Мэйли рассмеялся. «Боюсь, скорее пострадает наша мебель, а больше не о чем беспокоиться. Это делается во имя великой цели, которая для нас превыше всего» объяснил он собравшимся, когда его супруга с неохотой покинула гостиную. «Я уверен, что ради этого миссис Мэйл готова страдать. Ее отзывчивое женское сердце, полное любви, чувствует, как важно донести до обитателей серой земли наши знания о том, что за порогом смерти их ждет великая радость. Клянусь богом, она поистине моя путеводная звезда». «Однако», — продолжал он со смехом, Я, наверное, излишне углубился в этот вопрос. У нас есть дела поважнее, причем столь же неприятные, сколь прелестная нежна моя возлюбленная супруга. Речь идет о брате Тома Линдена. «Слыхал, слыхал», — отозвался Мэллоун. «Я сам когда-то увлекался боксом, да и по сей день состою в национальном спортивном клубе. В те времена Сайлас Линден чуть не стал чемпионом во втором полусреднем весе». «Да». «Все правильно. Сейчас он остался без работы и решил испробовать себя в роли медиума. Разумеется, я и другие члены нашего кружка отнеслись к этому серьезно и сочли его притязания вполне законными, поскольку все мы любим его брата, а способности такого рода часто явление семейное. Но все-таки следовало прежде его испытать. И вчера состоялся пробный сеанс». Ну и как он? Я начал подозревать его с первой минуты. Вы не знаете, как трудно провести искушенного спиритуалиста. Обмануть можно только новичка. Так вот, я сразу же сел поближе к кабинке и стал внимательно наблюдать. Наконец появилась какая-то фигура, вся в белом. Когда фигура проходила мимо меня, я сумел дотронуться до нее. На всякий случай у меня были при себе ножницы. И в этот момент я отрезал кусочек подола. С этими словами Мэйли достал из кармана трехугольный лоскуток холста. Вот, смотрите, вполне обычный холст. Думаю, он просто надел свою ночную рубашку. Почему же вы сразу его не разоблачили? Воскликнул лорд Рокстон. Видите ли, на сеансе присутствовало много дам. Я был, пожалуй, единственным мужчиной, который мог бы ему противостоять. И что же вы собираетесь делать теперь? Я пригласил его явиться сюда в половине четвертого. Он вот-вот должен прийти. Думаю, он вряд ли догадывается о причинах этого приглашения, если только он не заметил, что от его одеяния отрезан кусок. И как же вы собираетесь себя вести? Все будет зависеть от него. Мы должны во что бы то ни стало его остановить. Из-за таких, как он, наше дело подвергается нападкам. Ничего не смыслящие в спиритизме шарлатаны компрометируют честных медиумов. Ведь публика не видит разницы между тем и другим. Мне хотелось потолковать с ним в вашем присутствии. Один я не смог бы говорить с ним на равных. А вот и он. За дверью раздались тяжелые шаги, и в комнату вошел Сайлас Линден, ныне лжемедиум. И в прошлом профессиональный боксер. Его маленькие поросячьи глазки с подозрением оглядели собравшихся. Потом он выдавил из себя улыбку и кивнул Мэйли. «Добрый день, мистер Мэйли. Неплохо вчера вечерок провели, а?» «Присаживайтесь, Линды», — сказал Мэйли, указывая на стул. «Как раз о вчерашнем вечере я и собрался с вами поговорить. Вы обманули нас?» Злобное лицо Сайлоса Линдена побагровело от ярости. «Что вы хотите этим сказать?» – раздраженно скричал он. «Только то, что сказал. Вы вырядились в белое, желая предстать духом и ввести всех в заблуждение».